Глава 13 «Здесь несколько новых лиц, как я погляжу». Она улыбается, глаза поблескивают за стеклами очков, немного похожих на мои. «Я Астрид Конор, и ваша симпатичная мамаша, хозяйка дома, моя дочь...» «Бьюсь об заклад, она вам не говорила...» Смотрит на Стеллу и снова улыбается. «Дочери...» — говорит она и качает головой... «Как и на последнем из тех снимков, что я видела, ее серебристо-седые волосы зачесаны назад, одета обычно, ничто, ни во взгляде, ни в манере держаться, не выдает лордера, но что-то настораживает. У меня по затылку бегут мурашки, все взгляды устремлены на нее, моя бабушка из тех людей, которым не хочется поворачиваться спиной». Стелла откашливается. С твоего последнего визита у нас появились три новые девушки. Она быстро указывает на каждую, называет имя, а в это время Стэв и еще одна помощница носят и расставляют тарелки. Сегодня на обед жаркое. Когда стелла показывает на меня и произносит Райли Кейн, мы и с Астрид встречаемся взглядами. На короткий миг что-то отражается в ее лице, похожее на любопытство, быстро сменившееся безразличием. Потом ее отвлекает Стелла, предлагая блюдо. Во взгляде снова появляется интерес. Сегодня обычные болтовни за столом не слышно. Все едят молча, даже Мэдисон, в то время как Астрид разговаривает. Она беседует со Стеллой об управлении пансионатом, спрашивает о ремонте окон. Время от времени посматривает на кого-нибудь из девушек и задает вопрос о работе, о жизни, о Кезике. Все очень вежливо и ненавязчиво. Ни приказного тона, не прохаживаний вокруг стола. Потом она поворачивается, и ее взгляд останавливается на Мэдисон. Та, сутулившись на стуле, с угрюмым видом и ни на кого не глядя, перебирает кусочки на своей тарелке. «Мэдисон? Не так ли?» – спрашивает Астрид. Мэдисон поднимает взгляд, кивает, и теперь ее дерзкий взгляд виден всем. «Внутри у меня холодеет. Астрид весело смотрит на нее. Не голодна сегодня, дорогая?» «Не очень. Прошу простить». В комнате очень тихо, и все слышат, как Стелла шумно вздыхает. «При одном условии. Сначала расскажи мне в точности, о чем ты думаешь». По лицу Мэдисон видно, что она колеблется, но тут же гонит сомнения прочь. «Пожалуйста, Мэдисон, не будь идиоткой», — молча умоляю я. «Что ж, хорошо. Это мой единственный свободный уикенд за месяц, и у меня были планы. Но она настояла, чтобы все присутствовали здесь». Мэдисон переводит взгляд на Стеллу. «Ага, понятно. Мне жаль, что твои планы не удались», — говорит Астрид. «А какие планы?» По лицу мэдисон растекается румянец. «Полагаю, мальчик?» «Боже мой! В самом деле, — Стелла произносит она, поворачиваясь к дочери, — не нужно было собирать сегодня всех, ведь у кого-то есть планы. Ты же знаешь, я приехала просто взглянуть, как у тебя дела. Ведь тебе известно, что значит быть матерью и беспокоиться за свою дочь». В ее словах звучит ехидная нотка. Губы Стеллы сжимаются в тонкую линию. «Мне кажется, я знаю, что лучше для моих девушек». Мэдисон покашливает. «Я рассказала, о чем думаю. Как вы просили. Могу я теперь уйти?» Астрид смотрит на свою дочь, вопросительно подняв брови. «Останься и закончи обед», — говорит Стелла. Мэдисон мрачнеет. «Это несправедливо. Ни в одном другом пансионате такого нет». Она обращается с нами как с заключенными. Это слишком? Все девушки в ужасе смотрят на Мэдисон. «Я умоляю глазами, прекрати, извинись сейчас же!» Астрид улыбается. «Полагаю, дорогая Мэдисон, тебе может представиться возможность узнать разницу между этим домом и тюрьмой, если ты там окажешься. Теперь можешь идти». Мэдисон переводит взгляд с нее на Стеллу, как кролик, застигнутый светом фар. Стелла едва кивает. «Иди», — говорит она. Положив салфетку на стол, Мэдисон отодвигает стул, шагает к двери на негнущихся ногах и выходит. Астрид смеется. «Какая серьезная у вас компания. Никому не хочется что-нибудь рассказать? Может, кому-то из новеньких?» Ее глаза находят меня. «Кайли, кажется?» «Райли», — поправляю я, стараясь не реагировать на имя, очень похожее на Кайла. «Когда ты приехала в Кезик?» В начале недели хочу учиться в Кос. Откуда ты? Из Чемсфолдер. Но мне нравятся горы, и я хочу работать в национальных парках. Поспешно начинаю рассказывать, чем там занимаются, хотя меня об этом не просили, но вскоре умолкаю. Астрид кривит бровь. Наконец-то говорливая попалась. А как ты? Ах, подишь ты. Прости, перебивает ее Стелла, вскакивая. Она опрокинула кувшин, и вода заливает стол. Стеф бросается за тряпкой. Астрид поднимается с места, пока вода не залила ей колени. «Прости, прости», — повторяет Стелла. «Перестань суетиться», — бросает Астрид. Они со Стеллой выходят из столовой. Дверь за ними захлопывается, и мы дружно выдыхаем, словно все это время задерживали дыхание. «Она всегда такая?» — спрашиваю я у сидящей рядом Элли. так кивает. Она ужасно обращается со Стеллой, правда? Даже представить себе трудно, что она говорит ей такие слова. Что значит беспокоиться о дочери, ей, потерявшей дочь, отвратительно? Потом все начинают приглушенными голосами переговариваться о Мэдисон, о том, что она сказала, и надолго ли Стелла запрет ее в пансионате в качестве наказания. А я все никак не могу выбросить из головы слова «Астрид». Как сказала Элли, это было отвратительно, но не только в том смысле, который она подразумевала. В словах Астрид пряталось что-то еще, насторожившее и встревожившее меня. «Сославшись на головную боль, встаю из-за стола, выхожу и собираюсь поискать Мэдисон. Но уже в приемной останавливаюсь, кабинет Стеллы, спрятанная за портьерами дверь. Может, они сидят в той же гостиной, что и всегда, — «Мне не стоит этого делать, но дверь все равно закрыта, ведь так?» Я оглядываюсь, поблизости никого. Прохожу мимо стола к двери в кабинет, протягиваю пальцы к ручке, поворачиваю, толкаю дверь, она открывается. Слишком поздно осознаю свою ошибку. Что, если они здесь, а не в гостиной? Но кабинет пуст. Слышу за спиной голоса и приближающиеся шаги. Захожу в кабинет и закрываю за собой дверь. «Попалась!» «Вдруг сейчас сюда зайдут?» Бегаю глазами по комнате, прислушиваюсь к звукам. Все, что могу, уловить слабые голоса за дверью. Не Астрид и Стеллы, а кого-то из девушек. Голоса не удаляются, они не ушли. Наверное, расположились в креслах у окна и пока никуда не собираются. Я через силу делаю несколько шагов к портьерам, закрывающим дверь. Все тело как будто онемело, каждое движение дается с трудом. «Надо было уйти к себе в комнату или отправиться на поиски Мэдисон. Все что угодно, только не то, чем я сейчас занимаюсь». Что-то на стене привлекает мое внимание. То самое фото Астрид, которая лежала в коробке в моей комнате, висит на стене. Я останавливаюсь, обвожу комнату взглядом и замечаю еще несколько фотографий. Итак, когда приезжает Астрид, Стелла вывешивает ее фотографии. Когда Астрид уезжает, она прячет их в ящик. Я качаю головой. Что за странная семья, к которой я принадлежу? Возможно, настало время узнать. Отдергиваю портьеру, шагаю за нее, налегаю на дверь и выглядываю. Все, как в моем сне. Узкий коридор, здесь я обычно играла в прятки, повсюду пыль, и я зажимаю нос, чтобы не чихнуть. Разве им больше не пользуются? Захожу... Прикрываю дверь и оказываюсь в темноте. Светильник. Где-то здесь в углу должен быть потайной светильник. Провожу рукой вдоль стены и вниз, но ничего не нахожу. Иду медленно и тихо, касаясь стены одной рукой. Коридор тянется вдоль какого-то помещения, потом сворачивает на 90 градусов. Из решетки вентиляции возле пола проникают световые лучи и голоса. Я приседаю возле решетки и вслушиваюсь. «Но не делай этого, пожалуйста, не делай! Умоляю тебя, Стелла!» «Не делай чего?» «Сама знаешь», — Астрид хихикает, — «видела бы ты свое лицо. Боже мой! Какое суровое! Тебе должно быть стыдно, что не можешь найти такой энергии лучшее применение». «Я не вижу лучшего применения для своей жизни. Разве забота и защита молодежи своей страны не является официальной задачей твоей службы, ИКН?» «О, конечно, является, и я отношусь к ней весьма серьезно. Гнилые яблоки надо выбрасывать из бочки, как тебе хорошо известно. Эти девушки здесь, в доме, не твои дочери. Ты знаешь цену ошибки. Последствия могут быть болезненными». Молчание. «Даже здесь, в коридоре, я чувствую напряжение, возникшее по ту сторону стены. Наверное, Стелла устремила взгляд на лицо матери. Я вздрагиваю. Я говорила, что сегодня сообщу тебе новости о Люсе». «Ты меня о них не спрашивала», — говорит, наконец, Астрид. «Ты хочешь их узнать?» «Конечно, хочу. Расскажи, пожалуйста». «Стелла, будь готова к потрясающим известиям». «Каким?» «Помнишь, несколько недель назад я говорила, что Люси погибла от бомбы террориста. Я нашла некоторое м -м, несовпадение в докладах лордеров по этому делу». «О чем ты говоришь? Похоже, ее смерть сфальсифицировали». «Я потрясена». «Стелле сказали, что я погибла от взрыва той бомбы?» «Она мне об этом не говорила и сама ни о чем не спрашивала. И сейчас она не сообщает о том, что я жива. Очевидно, это должно быть для нее новостью. И я надеюсь и молюсь, что она окажется хорошей актрисой». «Не понимаю, где же она тогда?» – спрашивает в конце концов Стелла. «Наступает пауза. Понятия не имею. Официально она все еще числится погибшей, но неофициально официально пропавшей». «Похоже, в некоторых интересных местах хотели бы ее найти». «Любопытно, что задумала эта девчонка». «Уверена, ничего такого, что может причинить тебе беспокойство», бросает Стелла поспешно, и я тревожусь. «Это опасная игра. Каким-то образом мне известно, то ли из проблеска в памяти, то ли из сегодняшних наблюдений, что Астрид понимает не только то, что говорят люди, но и то, чего они не договаривают. «Разве Стелла не должна разразиться истерическими рыданиями при известии, что я жива? В самом деле, увидим, но как бы то ни было, ты знаешь, что я соблюдаю свою часть сделки и выведываю все, что могу о случившемся с ней. Если сумею, защищу ее и доставлю домой в целости и сохранности. Дорогая девочка, несмотря на наши разногласия, ты знаешь, что я желаю тебе добра». Как только узнаю о местонахождении Люси, сразу сообщу тебе. Но больше ничего у меня не проси. Ты будешь разочарована». Вскоре их разговор переходит на другие темы. Текущий ремонт кровли, сырость в подвале. Я замерзла. Ноги затекли от сидения на корточках в неотапливаемом коридоре. «Пора убираться, пока они заняты беседой. Я не могу уходить тем путем, которым пришла». Наверняка за дверью кабинета окажутся лишние глаза. Осторожно выпрямляюсь, расслабляю мышцы и медленно крадусь вперед, держась одной рукой за стену. Добравшись до следующей двери, уже не слышу их голосов. Аккуратно тяну дверь на себя, без толку, начинаю паниковать, неужели заперта. Я уверена, что раньше в ней замка не было, Шарю по двери рукой, замка нет, только простая задвижка. Отодвигаю ее, через дверь попадаю в подсобку, примыкающую к кухне, потом выхожу в холл. Каким-то образом многие сами без моего участия вспоминают, как перемещаться по зданию. Перед выходом в холл осматриваю себя, стряхиваю пыль с одежды. Уже позже вечером в своей комнате не перестаю думать об Астрид, о том, что и как она говорила. Ее слова как поворот ножа. «Стелле сообщили, что я погибла. Случилось ли это до того, как я заявила о себе на веб-сайте, до того, как она узнала, что я еду к ней? Мать ничего мне не рассказала, и спросить, не сознавшись, что подслушивала, я теперь не могу. Но почему она не рассказала? Совсем не понимаю ее. Астрид говорит, что ищет меня, что доставит домой, если найдет. Но я уже здесь, и, очевидно, ей об этом неизвестно. Стелла не сказала, Стелла не доверяет ей». Но Астрид заметила, со Стеллой что-то не так. В этом я уверена, и она не успокоится. Если Астрид выяснит, что я здесь, мне угрожает опасность. Несмотря на заверения, данные Астрид Стелле, я ей не верю. Если лордеры узнают, где я нахожусь, они явятся за мной. Опасность. Осторожно, беззвучно крадусь на цыпочках через мамин кабинет. Но в этом глупом розовом платье трудно играть в шпионов. При малейшем движении оно шуршит и шелестит. Собираю подол, держу в руках и проскальзываю за портьера. Толкаю дверь, делаю шаг и одной ногой удерживаю ее приоткрытой, а сама тянусь к светильнику. Включаю его и убираю ногу, чтобы дверь закрылась. Двигаюсь вдоль стены, поворачиваю за угол, потом присаживаюсь на курточке, чтобы подслушивать, как шпион. «Скоро будет здесь...» Он ее балует, и «Ты, ты тоже... «У нее сегодня день рождения. Послушай, Стелла, не пора ли рассказать ему правду, что его бесценная дочка вовсе не его, что ты даже не знаешь, от кого она? Может, мне сказать ему?» «Нет, не смей, я...» «Не грози мне, Стелла, пожалеешь!» Разговор продолжается, но я уже не слушаю. Дрожа я зажимаю уши ладонями, но бабушкины слова звучат в голове снова и снова. «Его бесценная дочка вовсе не его». «Как такое может быть? Он же папочка, мой папочка!» Я плачу.